Ему-то как главе самого старого и сильного из казачьих войск поручено было предведить программу привилегированных казачьих верхов. Отбрасывая подозрение в контрреволюционности, декларация учтиво напоминала министрам-социалистам, как в минуту опасности они пришли к казакам за помощью против большевиков. Угрюмый генерал неожиданно подкупил сердца демократов, произнеся громогласное слово, которого не смел сказать вслух Керенский. Республика. Большинство зала, и особенно ревностно министр Чернов, аплодировали казачьему генералу, который вполне серьёзно требовал от республики того, чего не в силах оказалось больше давать самодержавие. Наполеон предсказывал, что Европа станет казацкой или республиканской. Коледин соглашался видеть Россию республиканской под условием, чтобы она не перестала быть казацкой. Прочитав слова, пораженцам не должно быть места в правительстве. Неблагодарный генерал дерзко повернулся в сторону злополучного Чернова. Отчёт либеральной газеты отвечает Все взоры устремлены на Чернова, низко склонившегося над столом. Не связанный официальным положением коледен, до конца развернул военную программу реакции: комитеты упразднить, власть начальников восстановить, тыл и фронт уравнять, права солдат Аплодисменты справа слились с протестами и даже свистом слева. Учредительное собрание в интересах спокойной и упономерной работы должно быть созвано в Москве. Речь, выработанную до совещания Коледин оглашал через день после всеобщей стачки, когда насмешкой звучала фраза о спокойной работе в Москве. Выступление казачево-республиканца Довело в конце концов температуру зала до кипения и побудило Киренского проявить авторитет. Не подобает в настоящем собрании кому бы то ни было обращаться с требованиями к правительству. Но тогда зачем созывалось совещание? Пуришкевич, популярный черносотинец, кричал с места. Страница 158. -я. Мы на роли статистиков у правительства. 2 месяца тому назад этот погромщик не смел ещё и высовывать головы. Официальную декларацию демократии, бесконечный документ, который пытался дать ответы на все вопросы, не отвечая ни на один из них, оглашал председатель Центрального исполнительного комитета Чейидзе. встречены горячими приветствиями левых. Возгносы, да здравствует вождь русской революции, должны были смутить этого скромного кавказца, который меньше всего чувствовал себя вождём. В тоне самоправдания демократия заявляла, что не стремилась к власти, не желала монополии для себя. Она готова поддержать всякую власть, способную охранять интересы страны и революции. Но нельзя упразднять советы, только они спасали страну от анархии. Нельзя уничтожать войсковые комитеты, только они способны обеспечить продолжение войны. Привилегированные классы должны кое-чем поступиться в интересах целого. Однако интересы помещиков должны быть ограждены от захватов. Разрешение национальных вопросов надлежит отложить до учредительного собрания. Нужно однако провести наиболее неотложные реформы. Об активной политике мира декларация не говорила ни слова. В общем, документ был как бы специально рассчитан на то, чтобы не давая удовлетворения буржуазии, вызвать негодование масс. Выкончив бесцветной речи представитель крестьянского исполнительного комитета напомнил о лозунге